Глава 15. Вот за это вам придется ответить, Илья Семенович. Лето 1996 года было жарким не от июньского солнца, а от политических баталий. Шел второй тур выборов мэра Санкт-Петербурга. Мы с Кусей смотрим ночную передачу, в которой принимают участие Анатолий Собчак и видные деятели искусства Петербурга. И даже на их интеллектуальном художественном фоне питерской интеллигенции Собчак выглядит блестяще. Какие конкуренты? Собчак на голову высших всех. Он политик российского масштаба. Куся вся в восхищении от нашего мэра. О, ты говоришь, российского масштаба, что и опасно нашим кремлевским властям. Попомни мои слова, Куся, не дадут ему выиграть. Ельцин не потерпит потенциальных конкурентов, еще и посадят. Смотри, как они его обложили с этим магазином Трусарди. Да, некрасивая история с помещением на Малой Морской, да и с любовницей. А ты этому веришь? Понимаешь, я очень близко знаю его жену, та еще деятельница, от его имени такие дела крутит, поэтому его можно понять по поводу любовницы, если это так. «Здрасте, приехали, я тоже тебе мозг выношу, и ты поэтому пойдешь гулять налево и направо? Успокойся, я свою отгулял на сто лет вперед. Ты мне глаз не замыливай, за тобой тоже следить надо». Но Куся это говорит так, мимоходом, она вся в любованиях Собчаком. «Ой, Илюша, смотри, как он общается с Басилашвили, с Граниным, с Алисой Фрейндлих». К сожалению, я оказался прав. На этих выборах власть первый раз применила грязные технологии с использованием административного ресурса. Приехавший из Москвы Коржаков, начальник личной охраны Ельцина, организовал вброс более 200 тысяч бюллетеней за противников Собчака. И все. Россия лишилась ярчайшего политика перестройки и демократии. «Ты посмотри на этого Яковлева!» «Как он после Собчака, такого блестящего лидера, будет руководить Петербургом?» – утром причитала Куся. «Да ему и не надо быть лидером. Будет выполнять указания Москвы, и все будут довольны. Может быть, еще и денег дадут для поддержки имиджа хорошего хозяйственника. А городу это будет полезно, хоть дороги сделают, до да фасады освежат». В город пришел прораб, а не пламенный вождь. «Да, Ельцин подмял под себя все ветви власти. Ему нравится авторитарный стиль управления». Управляемая демократия, так это называется. Зачем ему рядом конкурент в виде Собчака? К тому же Ельцин нещадно пьет. Ты послушай, что мне рассказал приятель из Эстонии. Что? Мой приятель еще по учебе в академии живет в Эстонии. Он входил в клуб 20 августа. Это было такое движение за выход Эстонии из СССР. Так это же уже свершилось. Вся Прибалтика получила независимость еще до так называемой Беловежской пущи, когда СССР приказал долго жить. Да, так вот, он приезжал к нам в Финрус и рассказал мне, когда мы вдвоем обедали, удивительную историю. История такова. Они два месяца готовили предложение по своим политическим и экономическим обязательствам при выходе из СССР. Они предусмотрели и передислокацию частей советской армии с обеспечением офицеров жильем в России и гарантию прав остающегося русского населения в стране и кучу других обязательств. Протокол для согласования был изложен на двухстах листах. И вот они прилетели в Москву для подписания декларации о выходе Эстонии из СССР. Они приготовились к длительному обсуждению протокола, ожидая с российской стороны дополнительных условий. В 10 утра их пригласили в кабинет Ельцина. Тот сидел за столом, распьяней вина. То ли со вчерашнего бодуна, то ли с утра успел набраться. Посмотрел на них мутным взглядом и вдруг произнес. Ну что, фашисты? Свободы захотели? Вот вам ваша свобода. И он тот час подписал указ на выход Эстонии из СССР и швырнул им этот документ. «Идите отсюда!» Они вышли, не веря в происходящее. Быстро сели в машину, поехали в аэропорт, и пока они не приземлились в Таллине, не могли поверить, что их отпустили просто так, без всяких репараций. Так начал действовать принцип Ельцина. «Возьмите суверенитета, сколько сможете». Так он действовал со всеми бывшими республиками. И русские люди, проживающие в них, были брошены на произвол судьбы. Санкт-Петербург начинал новую жизнь с новым мэром, а я отправился на вольные хлеба. Из старого багажа я взял с собой наработанные в Финрусе связи. Одним из клиентов нашего бывшего банка «Ладога Кредит» была авиакомпания «Артру Вера». С хозяином ее, Борисом Кирилловым, офицером ФСБ в резерве, мы много общались. Он был из ПГУ, первого главного управления, а это управление разведки. Еще Борис занимал должность директора по внешнеэкономическим связям Ежкаролинского машиностроительного завода. Это головное предприятие концерна «Антей», который производил ракетно-зенитные комплексы С-300. Все эти названия, контор и занимаемые им должности производили сильное впечатление. Кириллов познакомил меня с директором этого завода, крупным деятелем нашей промышленности, героем социалистического труда Юрием Мироновичем Спириным. Мне казалось, что только на флоте мужики могут позволить себе крепко расслабиться. Себя я считал не самым слабым по части выпивки, но тягаться с этими промышленниками я просто не мог. «Борис дал Юрию Мироновичу самые лестные рекомендации обо мне как о бизнесмене и как фигуре, достаточно известной в бизнес среди Петербурга. Мироныч, так он просил его называть, пообщавшись со мной, неожиданно предложил мне возглавить филиал Марийского машиностроительного завода в Санкт-Петербурге. Куся пустила меня к себе в офис на улице Белинского, в тихом центре города, который ей предоставил РОНО для международных программ, то есть отдала мне часть помещения под мои бизнес-нужды. Она как могла поддерживала меня и помогала найти себя в новой роли самостоятельного бизнесмена. Курировал мой филиал Чагин Николай Иванович, возглавлявший ПГУ ФСБ в Петербурге. Отдел этот интересен своими сотрудниками. До Чагина отдел возглавлял генерал-майор Эдуард Ермолаев, который стал хозяином и директором «Энергомашбанка». Еще там работал Сергей Евгеньевич Нарышкин. Он ведал внешними экономическими связями Ленобласти. Еще один сотрудник занимал такую же должность в Смольном у мэра Анатолия Собчака. Хомяков возглавил службу безопасности «Газпрома». Вот такие замечательные люди служили тогда в ПГУ. А сам Борис Кириллов был известный бизнесмен. У всех на слуху была компания «Союз Контракт», которая возила из Америки в Россию куриные окорочка, прозванные народом «ножки Буша». Так вот, первый корабль окорочков привез Борис и обогатился. Работа директором филиала оказалась интереснейшей. Меня охватил купеческий кураж». Приезжали представители стран, потенциально готовых к покупке комплекса С-300. Переговоры с ними проводил Кириллов, и мы вместе их гуляли по полной. Очень нам запомнились эквадорцы. Их делегацию возглавляли два человека. Один был представитель правительства, а второй от их спецслужб. Они так боялись, что денежный поток на покупку пройдет мимо них, что после обеда с Борисом, когда он в них валил неимоверное количество алкоголя, каждый из них отзывал меня в сторону и говорил, что дело надо иметь только с ним. Но на этой встрече контакты с ними и закончились. Делового предложения не последовало. Вдруг позвонили из московского офиса, который в основном занимался финансовым обеспечением Марийского завода. И сказали, что мне и Боре надо срочно прибыть в Москву. Когда мы приехали, оказалось, что в Москве находится американская делегация с предложением купить у нас дивизион С-300. Четыре установки. Насколько же мы были непрофессиональны. Мы даже не знали, что американцам по Конституции запрещено покупать чужое оружие. А если они покупают, то это спецоперация ЦРУ, чтобы заполучить образцы для дальнейшего изучения и копирования. Мироныч узнал, что у меня есть близкий друг, молодой академик Андрей Завьялов, который работал с французской матрой. Она торговала электроникой и оружием. Андрей заключал от имени Росвооружения контракты на поставку нашего оружия в другие страны и был докой в вопросах оформления данных контрактов. Вот Мироныч и поручил мне связаться с Андреем и получить согласование в правительстве на продажу дивизиона С-300 американцам. Для этого надо было получить ни много ни мало, а 72 подписи, включая подпись вице-премьера Сосковца, а также начальника ФСО, а также начальника охраны президента Ельцина. Андрей сказал, что согласование в правительстве – вещь затратная, и надо занести нужным людям, которые обеспечат необходимые подписи – миллион долларов. На что Миронович легко махнул рукой и заявил, что по сравнению с суммой контракта – это мелочевка, и академик, так он прозвал Андрея, ее получит. «А также моя комиссия будет составлять столько же». Я прибалдел, но, естественно, отказываться не стал. Месяца через два согласование было получено. Мы с Бори и Юрием Мироновичем прибыли в Антей на совещание генеральному конструктору С-300 Ефремову. Там Миронович выразил опасения в правильности этой сделки. «Как-никак Америка – это наш главный потенциальный противник». Ефремов рассмеялся и сказал. «Все это железо – говно на палочке. Главное в этом комплексе – математика, которую мы спокойненько прожжем, и они 10 лет ее восстанавливать будут. А мы за 10 лет так вперед ускачем, что эти комплексы будут «Жигулями» по сравнению с «Мерседесами». На счета завода от американцев пришли первые 26 миллионов долларов. И в Америку улетели первые самолеты, на них полетели тягачи, ходовая часть. Как смеялся Мироныч, ломы и лопаты, самое главное комплектующее, а именно иридиевая решетка радиолокационной станции «РЛС», должна была улететь последним самолетом. Видно, американцы опомнились и поняли, что покупают металлолом за охренительные деньги. Да и Мироныча с Ефремовым прижали в верхах. На этом контракт и закончился. Все движение прекратилось. У меня закружилась голова от невероятных высот моей деятельности. Я почувствовал себя азартным игроком. Я приходил домой частенько слегка выпивший, и вокруг расплескивалось самодовольство, которым я был переполнен. Куся нервничала и пыталась меня урезонить, что мне такое поведение не идет. Оно ниже моего достоинства. А я витал в эмпириях и считал посоленные мне доллары. Когда я частенько с Борисом болтался в Москве, рядом с нашим офисом находился первый из узбекских ресторанов. Мы там часто обедали и познакомились с грузином Тингизом. Наш офис был в староконюшенном переулке, а офис Тенгиза сразу за кинотеатром «Октябрь» на Новом Арбате. По московским меркам мы были близкие соседи и частенько навещали друг друга, болтали, выпивали. Тенгиз был из колоритной грузинской семьи. Один из его братьев математик, академик Российской Академии Наук. А второй брат вор в законе. И вот однажды, когда я уже был в Питере, звонит мне Борис, просит организовать у нас в офисе встречу людей крутого замеса. А именно Тенгиза и его брата. Еще двоих тобольских братьев. Еще Эдуарда Ермолаева. Еще действующих сотрудников ПГУ. То есть их всех с одной стороны. А с другой стороны Филиппова серьезного господина. О нем я уже упоминал. Встреча из моего офиса была перенесена в ресторан «Санкт-Петербург». И пока мы с Ермолаевым добирались до ресторана, он рассказал мне предысторию всей темы, по которой сейчас на встрече должны добиться договоренности. «У господина Филиппова, как, впрочем, и у всех чиновников, имелся свой побочный бизнес», рассказывал Борис. «Фирмочка, которая занималась кабельным телевидением. И вот однажды эта фирма получает заказ от директора Тобольского нефтехимического завода, на создание кабельной сети. Директор той фирмочки, господина Филиппова, некий Икс, приезжает в Тобольск. Много времени проводит с директором Тобольского комбината, неким Игриком. И настолько питерец Х понравился Тобольцу Игрику, что он предложил передать питерской фирме акции комбината, так как в это время происходила приватизация. Директор Игрик за деньги комбината скупил кучу ваучеров, отдал их питерцу Икс, который и выкупил акции комбината. Договор был таков, что в дальнейшем питерская фирма вернет эти акции Тобольцу Игрику и двум его сыновьям. А пока что была оформлена доверенность от имени Икса на управление комбинатом Тобольцу Игрику. Питерский бизнесмен вернулся домой и доложил своему хозяину Филиппову о проведенной сделке. Через некоторое время этот молодой человек, Икс, внезапно погибает. И директором фирмы, на балансе которой стоят акции Тобольского комбината, становится сам Филиппов который немедленно уходит с государственной службы и начинает называть себя российским промышленником. Сыновья Тобольского директора «Игрека» эксплуатируют завод, торгуя производными нефтехимии и изготавливают из них шины для российских автомобилей. Обороты крутятся миллиардные, в рублях. Директор Тобольского комбината Y умирает, и тогда сыновья приезжают на встречу с Филипповым. Вот на эту встречу мы и прибыли. Тобольские братья изложили свою позицию по комбинату. А Филиппов категорически отказался обсуждать передачу каких-либо долей комбината наследникам. Утверждая, что братья достаточно подербанили комбинаты, создали такие долги по налогам перед бюджетом, что акции отойдут в собственность государства. И в качестве собственников он их там не видит. Братья просят вернуть 75% акций и получают жесткий отказ от Филиппова. Они просят вернуть хотя бы 51%, вновь получают отказ. Они соглашаются, чтобы им вернули хотя бы 30%. И снова отказ. Грузинский вор в законе хотел выступить третейским судьей. Он пытался взывать к разуму Филиппова его порядочности и вообще призывал действовать по понятиям. Я сидел, слушал все это и думал, что я здесь делаю? Речь идет о сумме в 3,5 миллиарда долларов США, в которую оценивался комбинат. И если Ермолаев, сотоварищи обеспечивали легитимность данной встречи, то мне там было делать абсолютно нечего. Меньше знаешь, крепче спишь. В конце концов, грузины встали и со словами «Значит, не договорились, покинули встречу». Кстати, история господина Филиппова хорошо показывает, как чиновники становятся долларовыми миллиардерами. Я про себя охал и ахал. Эта развернувшаяся передо мной коллизия навела на мысль, что я не хочу мараться в такой топкой грязи. Нечистоплотный бизнес – это не мой конек. Рассказывать Куся о таком не буду, иначе она меня совсем с грязью смешает, мол, бултыхаюсь в болоте, и оно меня рано или поздно затянет. Через некоторое время после того, как наша сделка по продаже С-300 накрылась медным тазом, ФСБ арестовала Борю Кириллова. Он проторчал в следственных изоляторах военной прокуратуры, куда его передали ФСБшники более полугода. От него требовали показания на сосковца, сколько тот получил за решение правительства по данной сделке и тому подобное. Бори молчал, как Зоя Космодемьянская. 2 миллиона, которые действительно были выплачены академику и мне за посредничество, но только пока на словах, мой филиал получил в виде кредита под гарантией головного предприятия в Агропромбанке. Харизма личности Юрия Мироновича, его должность и влияние меня завораживали. Я всегда действовал по его устным указаниям. Какой звоночек звякнул у меня внутри, я не знаю, но я однажды взял от него письменное указание, в котором мне предписывалось, получить этот кредит в 2 миллиона и положить его на счет конкретной фирмы. Вот это меня и спасло. Полгода, который Кириллов парился в военной прокуратуре, я как на работу ходил на Шпалерную улицу в 14-й подъезд здания ФСБ, где меня изводили вопросами. Какова была спецификация поставок по данному контракту? Входили ли ракеты в комплект поставки? На них у меня не было ответов. Я включал «Дурака», и говорил, что мое дело – встречать делегации, вести финансовый отчет о затратах, а что там изготавливают, что продают, сие для меня тайна неведомая. Наконец, дошли до двухмиллионного кредита. Вот за это вам придется ответить конкретно, это вы его получали, а теперь он повеснет на головном предприятии, заявили мне. И тут я, как фокусник, достаю кролика из цилиндра, показываю им копию приказа Мироныча получить кредит и как им распорядиться. Допрашивающий меня офицер сразу встал в стойку и спросил, где оригинал этой бумаги. «В надежном месте», — ответил я, — «и адвокат мой предъявит ее на суде, если до этого дойдет». От меня отстали. Бориса выпустили. Я за это время успел наладить поставки динамной стали из Череповца в Индию. Оплату Череповец взял бартером, добавкой для выплавки стали. Поставляли эту добавку, которая называется «плавиковый шпат» из монгольского разреза «Бурундур». А в оплату этого плавикового шпата компания «Механ Обер Инжиниринг» должна была поставить в Бурундур бурильные установки. Снова бартер. Мой филиал создал некоммерческое партнерство с «Механ Обер Инжинирингом», которое их юристы пропустили без сучка и задоринки, так как за моим филиалом стоял «Марийский машиностроительный завод», а за ним концерн «Антей». Вагоны из Бурундура с плавиковым шпатом пришли в Череповец. И тут возникло очередное препятствие – Для транспортировки динамной стали в Индию она должна быть в экспортной упаковке, то есть упакована в короб из оцинкованной стали, чего Череповец делать категорически не желал, дабы не создавать самому себе конкурентов на рынках Юго-Востока. Тут опять пригодился Марийский машиностроительный завод ММЗ. Я написал на бланке завода письмо в Череповец, в котором объяснил, что данная сталь будет использована для изготовления трансформаторов на новом филиале ММЗ, который только запущен. И надлежащих помещений для хранения динамной стали там нет. Поэтому нам нужна влагостойкая упаковка. Получилось. Мое письмо прокатило. 10 тысяч тонн динамной стали ушли в Индию. Из прибыли мы рассчитались с инжинирингом, и на эти деньги они отправили в Монголию бурильные установки. Вот такой круговорот, необходимый всем участникам сделки. Сделку я успел закрыть до того, как мой филиал ликвидировали. Калейдоскоп должностей, сделок, высокопоставленных лиц продолжался год. Нешуточный азарт заставлял меня быть участником большой игры. Я год носился с блестящими глазами и открытым ртом от удивления, что общался с сильными мира сего, силовиками высшего звена, с администрацией города и с крупными бизнесменами. Процесс этот был утомительный. К концу года я просто выдохся. Продолжать эту игру сил уже не было, но она закалила меня и научила правилам поведения в этой среде. На работу мне ходить было не надо. У меня был передых и время подумать. Деньги у нас были от сделки с динамной сталью. Я построил дом в Финляндии, и большую часть времени мы проводили в нем. Насколько там было спокойно, безопасно и чисто. Я все больше склонялся к мысли, что надо создавать бизнес в Европе.